Глава седьмая. Перед отъездом Вики в Париж Нелли Владимирова дала ей несколько дельных советов. «Не общайся с эмигрантами, они нищие. Будут клянчить пожертвования для бедных, для вдов и сирот на похороны, годовщины, юбилеи, обеды по подписке, на строительство храма, детские праздники. Введут свои дурацкие благотворительные и попечительские советы». Она затянулась сигаретой. «Всему этому грош цена». «Втянут в свои склоки, они там без конца грызутся, объявляют друг друга советскими шпионами. Отделись от них сразу. Не вступай ни в какие контакты. Ты не эмигрантка, ты жена француза. И держи себя француженкой. У Шарля наверняка большой круг знакомых. Уйди в их общество. Ведь он не купчишка, как мой Жорж. Он виконт, он де. Это де – очень подымала Шарля в ее глазах. «И еще», — продолжала Нелли, — «соблюдай меру, продержись хотя бы год. Товарный голод, который в нас сидит, пройдет сам собой. Не набрасывайся на тряпки, покажи Шарлю свою бережливость. Французы скуповаты, будь экономной. Шарлю это понравится, но они тщеславны. Истинный француз не допустит, чтобы его жена выглядела хуже других». «Чем меньше будешь тратить на себя ты, тем больше будет тратить на тебя он». Так рассуждая, наставляя Вику, Нелли расхаживала по комнате, высокая, костистая. «Лошадь. А вот кидаются на нее мужики. В чем секрет?» «Но баба хорошая, своя в доску, не кусочница. Готовить ты, конечно, не умеешь». «Не умею», — призналась Вика. «Еще бы. У тебя есть феня. Не беспокойся». Там тебя к плите никто не поставит. Там найдется своя феня. И есть рестораны. И мужчины сами любят готовить. Надо сказать, большие мастера на этот счет. Но все же кое-что надо уметь сварганить. «Для экзотики – щи, борщ, солянку, шашлык?» – усмехнулась Вика. Терпеть не могла кухню. «Щи, борщ, солянку ты не осилишь. Это большое искусство. Этому надо долго учиться». Что касается шашлыка, то даже у нас это мужское дело. Надо уметь что-нибудь быстро соорудить, на скорую руку. Пришли из театра, надо перекусить. Или в воскресенье, прислуги нет, неплохо самой мужа накормить. Яичницу поджарить, скажем, с помидорами. Помидоры там есть круглый год, это не Москва. А можно и греночки. Греночки-то, надеюсь, ты сумеешь сделать. Французы, вообще-то, по утрам пьют только кофе. Но эти простые вещи... «Ты должна освоить». «Хорошо», — сказала Вика. Все учту, спасибо». «Но скажи, ты знаешь телефон или адрес Сесиль Шустер?» «Зачем она тебе?» — насторожилась Нелли. «Ну все же мы с ней учились в одной школе». «Ах, боже мой, милые детские воспоминания. Забудь о них. Сесиль давно забыла. Поверь мне, ей не до сантиментов. Она человек-дела, женщина-бизнесмен». «Между прочим, по матери она француженка, Селю. Ты знала об этом?» «Да», — сказала Вика. «Сесиль служит в модном магазине «Каролина» у самого Эпштейна. Делает большую карьеру, модельер. Я ей однажды позвонила, представилась, она бросила трубку. Но от меня не уйдешь. Я поехала в магазин, заказала два дорогих платья. После этого она меня узнала. Почему чуждается советских?» потому что они бедные, и эмигранты бедные. Ей нужны богатые заказчики, чтобы создали ей славу, чтобы стали говорить не платье от Эшптейна, а платье от мадмуазель Сесиль Шустер. Усекла, и она своего добьется. А где ее магазин? Я же тебе сказала, магазин «Каролина». Попроси Шарля, он свезет тебя туда. Там ты увидишь Сесиль Шустер. Ты ее узнаешь, но вот узнает ли она тебя, не уверена». Вика вняла мудрым советом Нелли Владимировой. Зачем ей русские? Никакой ностальгии по России она испытывать не будет. Ничего ее с Россией не связывает. Мать давно умерла. Отец скоро умрет. Вадим — осел. Она его терпеть не может. Школьные друзья — где они? После школы никого не видела. Всех забыла. Девки в метрополе. Бляди, стукачки, дешевки. А кто подороже, сами соображают, как бы смыться за границу. Что она видела в Москве? Что оставила? Жалкие магазины? Архитектора с его подштанниками? Хамство, ложь и враки на каждом шагу? Страх, что Шарок снова заставит ее приходить на Моросейку? Она ушла от них, ушла, ушла, ушла. Теперь она француженка, войдет в семью Шарля, и ее не дадут в обиду. Но когда на белорусском вокзале она села в поезд и подумала о том, что завтра на станции негорелые пограничники придерутся к тому, что не так оформлены паспорта, таможенники начнут выворачивать карманы, что-то им не понравится, ее ссадят с поезда и вернут обратно в Москву, на нее напал страх. «О, Господи! Спаси и пронеси! Помоги выдержать это испытание!» Но даже Шарль не должен видеть, что она нервничает, а уж тем более пограничники – Ее волнение их насторожит. Она собрала всю свою волю, расправила плечи, подбила рукой волосы, одернула платье, чтобы увеличить декольте. Придала лицу то надменное выражение, с которым проходила по ресторану «Метрополь» со шведом Эриком. Был такой в ее биографии. Показывая всякой ресторанной шушере, чтобы к ней не привязывались, не приглашали танцевать. И хамы на границе тоже пусть видят что перед ними неробкая, всегда испуганная советская гражданка, которая дрожит перед каждым милиционером, а иностранка особо неприкосновенная. На станции не горелая в купе вошли пограничники, за ними таможенники, один похож на другого, отвратительные морды, но даже не шевельнулась, только перекинула ногу за ногу. Шарль показал им документы, отдал паспорта. И когда они в приказном тоне предложили выйти из купе, она медленно поднялась и спокойно вышла в коридор. Потом, когда те ушли, обыскав купе, вернулась туда вместе с Шарлем. Поезд тронулся. Набирая скорость, глядя в окно, Шарль сказал «Полония». Они ехали по Польше. Всё. Она оставила Россию. Шарль вывез ее из этого ада. Она припала к его плечу, и зарыдала. Он гладил ее по голове, успокаивал растроганной скорбью, с какой она расставалась с родиной, покинула ее ради него, разошлась с мужем, порвала связи с друзьями. Вика перехватила его руку, поднесла к губам, поцеловала. Это был первый искренний порыв. В Москве они встречались с Шарлем у Нелли. Ее муж, Жорж, уезжал на весь день. Нелли тоже смывалась, они с Шарлем оставались одни. Шарль был ей приятен, сильный, опытный. Она была не менее опытной, однако никогда этого не показывала. Добропорядочная замужняя женщина. Но подчинялась ему, быстро и хорошо усваивала его уроки и не сдерживала страсти, которую он в ней возбуждал. О, Шарль! И приникала к нему потрясенная, обессиленная, покорная. Мужчинам это нравится тешит их самолюбие. Но сейчас здесь, в вагоне, это был искренний порыв. Ее переполняла нежность к Шарлю, с каким достоинством он держался на границе. человека свободного мира, его пример придал и ей силы. Вика открыла сумочку, достала носовой платок, вытерла слезы. Она никогда не подведет Шарля, будет ему верной, преданной женой. Мелькнула мысль о его бывшей невесте. Не ждут ли ее какие-то неожиданности с этой стороны? Навряд ли. Конечно, француженки живые, пикантные, остроумные, но нет у них ее царственной осанки, величественной скромности, молчаливой значительности. Шарль все-таки предпочел ее. Она всегда будет рядом с ним, благоустроит дом, покажет парижанам, что такое русское хлебосольство. Вики не пришлось устраивать дом. Ее ждала роскошная квартира на третьем этаже старинного дома на улице Бельшанс, что, как объяснил Шарль, в переводе на русский означало «хорошая охота» и свидетельствовало, что здесь аристократический квартал Парижа.